Мое наслаждение еще усилилось, как только я начал различать за опущенным занавесом глухой шум, вроде того, как слышится в яйце, когда из него должен вылупиться цыпленок. И вскоре шум стал громче, а потом вдруг из мира, недоступного нашему взору, обратился несомненно к нам в повелительной форме трех ударов, столь же волнующих, как сигналы, посылаемые с планеты Марс. И... Уж после поднятия занавеса, когда стоявшие на сцене письменный стол и камин, впрочем, ничем не примечательные, дали понять, что сейчас на сцену выйдут не декламирующие актеры, каких я слышал на одной вечере, а просто-напросто люди, проводящие у себя дома один из дней своей жизни, в которую я вторгался невидимый для них. Мое наслаждение все еще длилось, оно было нарушено, непродолжительным отвлечением. Только я напряг слух перед началом пьесы, как на сцене появилось двое мужчин, видимо, чем-то разгневанных, ибо они говорили так громко, что в зале, где находилось больше тысяч человек, было слышно каждое их слово, тогда как в маленьком кафе приходится спрашивать официанта, о чем говорят два подравшихся посетителя. Но, изумленный тем, что публика слушает их спокойно, погруженный во всеобщее молчание, на поверхности которого там и сям стали появляться пузырьки смешков, я скоро сообразил, что эти нахалы — актеры, и что однактная пьеска, открывавшая спектакль, началась. Антракт после пьески так затянулся, что вернувшиеся на свои места зрители от нетерпения затопали ногами. Я испугался. Когда я читал в отчете о судебном процессе, что какой-то благородный человек пришел, не считаясь со своими интересами, заступиться за невинного, я всякий раз опасался, что с ним будут недостаточно любезны, что ему не изъявят признательности. что его не вознаградят с подобающей щедростью, и что он от омерзения перейдет на сторону несправедливости. Вот так и сейчас, не отделяя гения от добродетели, я боялся, что бирма возмутится безобразным поведением невоспитанной публики, а не обрадуется, как я надеялся, при виде знаменитостей, мнением которых она бы и ее неудовольствие и презрение выразиться в плохой игре. И я молящим взором смотрел на топочущих грубиянов, которые своим неистовством могли разбить хрупкое и драгоценное впечатление, за которым я сюда пришел. Я почти уже не испытывал наслаждения, как вдруг началась Федра. В первых явлениях второго действия Федра не появляется. И тем не менее, как только занавес взвелся, а за ним и второй из красного бархата, отделявший глубину сцены во всех пьесах с участием звезды, на заднем плане показалась актриса, у которой внешность и голос были такие же, как, насколько я мог судить по описаниям, у Берма, значит, роли перераспределены, и я напрасно так старательно изучал роль жены Тезея. Но тут Подала реплику другая актриса. Вне всякого сомнения, я ошибся, приняв первую за Берма. Вторая была еще больше на нее похожа, в частности, манеры говорить. Впрочем, обе сопровождали свои слова благородными жестами. Их жесты были мне хорошо видны, и когда актриса приподнимала свои красивые пеплумы, я угадывала связь между этими движениями и текстом трагедии. так же, как мне были понятны их верные интонации, то страстные, то насмешливые, раскрывавшие смысл стиха, который я прочел дома недостаточно внимательно. И вдруг в промежутке между двумя половинками красной завесы святилища, точно в рамке, показалась женщина. И по овладевшему мной страху, гораздо более мучительному, чем страх, который могла сейчас испытывать Берма, что ей помешает стук отворяемого окна, что шелест программы исказит звучание ее голоса, что партнерш наградят более дружными аплодисментами, чем ее, и это будет ей неприятно, потому что я еще сильнее, чем Берма». Воспринимал с этой минуты зал, публику, актеров, пьесу, и мое собственное тело как акустическую среду, ценность которой зависит лишь от того, насколько она благоприятна для переливов ее голоса.